Хорошего, повторил мужик, ясненько, глупости выпылила, сплылила я. Ваша Люда? С чего ты взяла, что она моя, напрягся мужик? Ну, я просто так сказала, Гриша, поскочила Люда. Все понятно, ее Алена подослала. Гриша разинул рот, потом вытащил из кармана брюкшелковый носовой платок, вытер пот на лицо и пробормотал, ну и откуда бы ей, типа того знать, а? В ту же секунду я, глядя на сожделеобразные пальцы, Унизанный перстнями с бриллиантами поняла, Гриша дурак. В самом прямом смысле этого слова. Нет, это ее рук дело, седала Люда. Видно, решила разнюхать, не такая уж она и несчастненькая. Ну, типа того, забурчал Гриша. Не права ты, Аленка нормальная. Вот, взвизгнула Люда, вечно так. Ей все, а мне фигу. Между прочим, ребенка тебе родила я. С этими словами она схватила одну из красивых кружек с изображением. Собачик шмякнул ее об пол. Вея расколков разлетелся в разные стороны. Людочка топнула ногой и выскочила из кухни. Я с и посмотрела на руины чашки. Недавно видела похожую в магазине Крокус Сити и даже держала ее в руках, но не купила, отпугнула цена. Фарфоровая чашка стоила около 700 рублей, и мне это показалось неоправданно дорого. Ну, Лютка покачал головой Гриша. Прямо огонь. Во, как меня любит. Чуть чего? Посуду халашматит. Ну, не поверишь, третий сервис покупай. Лучше лучше скажи правду. Тебя Алена наняла? Это кто такая? Жена моя, вздохнул Гриша. Алена Сергеевна Маханина. Про, между прочим, директор школы, директором школы работает. В его последних словах послышалась гордость. Нет, улыбнулась я. Никогда не была знакома с Аленой Сергеевной Маханиной, директором школы. Наверное, она очень достойная женщина, но дела с ней никогда не имела. Гриша молча смотрел на меня круглыми глазами барана. Потом на дне зрачков заплескался признак какой-то мысли. Через секунду он, сопя выточил из барсетки толстую пачку долларов, предложил. Но «Ну, говори, сколько тебе Алена заплатила? Дам два раза больше. Поедешь к ней и скажешь. Все, фигня». «Набрехали люди. Не бывает там, Гриш. Ну чё молчишь? Тебе типа деньги не нужны?» Я вздохнула и попыталась перейти на понятный парню язык. «Ты типа не врубился, браток? Алену-то я не знаю. Мне типа требуется разнюхать, кто Игорьку на тот свет проездной документ выписал. Вот я и явилась к побазарить. Она тебе типа жена Игоря. Гриша наступит. Ты типа того думаешь, она его?» «Типа нет», — категорично ответила я. «Типа не похоже, но она может знать, кто его типа того. Почему?» — медленно ворчал мозгами мужик. «У меня иссякло терпение. Спал он с ней, а многие в кровати бывают откровенные. Вполне возможно, что Игорь рассказал Людмиле о своих проблемах, упоминал имена приятелей. Может, он деньги брал в долг и вовремя не отдал, или обидел кого-нибудь, понимаешь?» Да нет, протянул Гриша, не было этого. Чего? Не спал он с ней никогда. А ребенок откуда взялся? Ща, погодь, ответил Гриша и выудил из кармана крохотный мобильник. Слушай, кто? Ты? Чего? Покупай, все, без проблем. Возьми две, только не переживай. Он захлопнул крышечку и тяжело вздохнул. Ну, баба, блин, вообще замучили. Какую шубу покупать, ту или эту? Да хватай обе, отвежись. Качая головой, он раскрыл пачку самых дешевых сигарет, Закурил и выпустил вонючий дым, сказал, «Ты, типа того, послушай, чего расскажу».